Глава двадцать Ричард Оливер Блэквотер. «Джина, ты не представляешь, как сложно работать в этом доме. Сеньора нет целыми днями. Горничная отлынивает от работы, а он и не замечает. Приходит по ночам уставший, запирается в кабинете. И ладно бы от него духами женскими пахло. Я бы понял, что может задерживать молодого красивого мужчину до столь позднего часа. Так ведь нет». «Сталью разит, порохом иногда, но чаще просто венецианскими каналами, которые он патрулирует, как какой-то карабинер. И это верховный инквизитор. Ну не печально ли?» «В общем, Джина, я помню, что у тебя там связи есть в их благородном обществе. Не могла бы ты присмотреть моему сеньору жену? Она бы хоть горничную приструнила». Главное, Джина, ищи хорошую, никак как Каринна. Таких нам не надобно». Записка Коммердинера, служащего в доме Ричарда О. Блэкуотера. За пологом Академии меня и правда ждал темный дилижанс ордена. В таком же с улицы Ругавекке увозили Адриана. Сжав вспотевшие руки в кулаки, я направилась к нему. У дилижанца меня встретил хмурый пожилой кучер, молча открывший дверцу. Так я оказалась в обитом темной кожей пространстве с маленьким окошком. За моей спиной поблескивал символ первозданного, а на стенах виднелись кольца для кандалов. Что ж, меня не заковали. Персиваль проявился за моим плечом так, чтобы его не было видно из окна. «Какая удача!» Несмотря на явный сарказм, кот нежно боднул меня влажным носом в щеку. «Спасибо». «За что, мрмяу?» «За то, что ты рядом. Всегда моя ведьма». За окном сменялись людные улицы Венеции. Я была уверена, что меня привезут в башню ордена, но дилижанс остановился у неприметного дома. «Прибыли, сеньорина!» — послышался хриплый голос кучера. Выйдя на улицу, я неуверенно подошла к двери и постучала. Спустя пару минут она открылась, и в полумраке небольшой приемной показался невысокий коренастый мужчина с очень располагающим лицом, видимо, камердинер. «Леди Эстер Кроу?» — спросил он, широко улыбаясь. «Да», — сдавленно ответила я. «Проходите, проходите, сеньор Акуанера сейчас подойдет, а я вас сразу в его кабинет-то и провожу». Примечание. Акванера итальянский, черная вода. То же, что и Блэк Water, Black Увидеть интерьеры или понять, что это был за дом, возможности не представилось. Камердинер открыл мне дверь в комнату, располагающуюся почти у самого входа. «Леди Кроу, а вы замужем?» Опешив от вопроса, я просто приоткрыла рот. «Простите, простите, это я так», — быстро запричитал мужчина. «Вы располагайтесь, хозяин скоро придет». Прикрыв дверь, камердинер скрылся из виду. Кабинет, в котором я осталась, был небольшим и очень обжитым. Все, включая с на кушетке и заканчивая стопками книг, стоящими прямо на полу, говорило о том, что здесь проводили много времени. На столике стояли графин с водой, пустая бутылка дорогого виски и чайный сервис на несколько персон. В косых лучах солнца из большого окна отчетливо виднелась летающая в воздухе пыль. «Не позволяет здесь убираться или не обращает на это внимания?» — думала я. «Даже не за стенки ордена. Кажется, угроза все-таки меньше, чем можно было предполагать». «Ну-ну!» Недоверчиво протянул в голове Персиваль. — Ты на картину глянь. У этого инквизитора явно какие-то проблемы. Я посмотрела на мрачное религиозное полотно, висящее над камином. Ему по статусу положено такое иметь. Дверь в кабинет тихо открылась. Леди Кроу кивком поздоровался вошедший Ричард и тут же указал на кресло. «Присаживайтесь». Инквизитор выглядел иначе. В первую очередь в глаза бросалось, конечно же, отсутствие форменного пальто и красного кушака. На нем была только небрежно застегнутая рубашка, закатанная рукава которой открывали красивые мужские предплечья с изогнутыми линиями вен. На одной руке виднелся старый ожог, похожий на тот, что был на моей шее. Вероятно, в раннем детстве мы оба пережили не самую удачную встречу с огнем. Темные волосы Ричарда, ничем не закрепленные, касались плеч и выделяли бледность лица, слишком сильную бледность, почти уходящую в болезненность. Инквизитор повторил. «Садитесь. Я устал и тоже хотел бы присесть». В его голос проскользнула хриплость, как будто он долго кричал и повредил связки. Все еще находясь под странным впечатлением от образа Ричарда, я медленно опустилась в кресло у окна. Лишь после этого мужчина позволил себе сесть напротив. Его движения тоже были странными, дерганными и при этом осторожными. Так двигались люди, боящиеся потревожить какую-то рану. Но спросить, все ли с ним в порядке, Ричард мне не дал, сразу перейдя к делу. «Благодарю, что согласились на мое приглашение. Одна, без армии, кована за спиной», — с легкой ухмылкой сказал он. «Должна признаться, ваша записка вызвала у меня смешанное чувство. Но у меня нет привычки приводить в чужой дом непрошенных гостей, если пригласили лишь меня». «Я не хотел вас обидеть», — тон Ричарда тут же стал серьезнее. «Зачем вы искали встречи?» — строго спросила я. «Думаю, вы помните наш разговор на Руговеке и ту информацию, что я вам сообщил. О порабощении разума и проклятых подарках, заставляющих писать еретические тексты». Ричард кивнул, сцепляя руки в замок. Адриан Николетти не смог вспомнить, кто преподнес ему перо. Личность дарителя осталась в его воспоминаниях, смазанной тенью. «Заклинаний, которые так влияют на память, довольно много», — задумчиво сказала я, размышляя над новой информацией. «Яды и другие составы тоже нельзя исключать», — добавил Ричард. «И зачем вам я?» «Помнится, вы сами заставили меня пообещать держаться подальше». «Пути первозданного неисповедимы», — развел он руками. «Мне нужна ваша помощь». Слова повисли в воздухе, как пыль, наполняющая кабинет. По сжатым губам и напряженным рукам Ричарда я видела, как тяжело им удалось это признание. «Но я ничего не знаю». — растерянно ответила я. — В грядущую субботу в палаццо де Сантис пройдет ежегодный осенний бал маскарад и званый ужин. Как минимум трижды именно в доме Дожа происходила передача проклятых подарков. Уж больно Альвиза де Сантис любит приглашать поэтов. — Де Сантис, — нарочито удивленно протянула я. — Я читала в газете о смерти его супруги. Вы уверены, что бал состоится?» По спине прошел холодок предчувствия. Даже для маленькой Венеции такое совпадение, как разговор с инквизитором Доже, чья жена стала жертвой ритуала, было слишком подозрительным. «Бал состоится», — уверенно сказал Ричард. Дагоресса Патричия готовила его почти год». И Дош принял решение не отменять событие, а посвятить его своей покойной супруге. Я все еще не до конца понимаю, как могу помочь. Я хочу, чтобы вы отправились на этот бал и попробовали найти проклятие раньше, чем в Венеции появится новый безумный автор памфлетов. Почему вы не направили официальный запрос в Ковен? — недоверчиво спросила я. Мирный договор, заключенный на Зимнем Совете, включает взаимопомощь, насколько мне известно. Ричард посмотрел в окно. Солнце осветило его профиль, еще сильнее выделяя слишком острые скулы. Под глазами инквизитора отчетливо были видны тени усталости. Пауза затягивалась, и на секунду мне показалось, что я так и не получу ответа, но все же Блэквотер заговорил. Официальное привлечение ведущих к расследованию ордена в данной ситуации невозможно. «Праведники не ихшаются с бесами», — не сдержала я иронии. «Это ваши слова, не мои». «С чего вы решили, что я буду помогать вам?» «Решение за вами». Тень гнева прошла по лицу Ричарда, но голос оставался спокойным. Я лишь признал свою слабость и невозможность решить проблему без участия ведьмы. — Что? — не поверила я своим ушам. — Слушай, а этот инквизитор на удивление разумен, — удивленно протянул фамильяр. — Вот именно, на удивление. Если не избавиться от этой заразы, поэты продолжат умирать, «А ересь — наполнять город Святого Престола», — добавил Ричард. «Почему вы не привлекли ведающих раньше? У вас было пять лет». «Ведающим нельзя доверять. Каждый был бы под подозрением», — спокойно ответил он. «А я?» «Вы покидали Венецию на год. За это время памфлеты продолжали распространяться, а люди — гибнуть». «Назовем это вашим алиби», — ухмылка коснулась бледных губ Блэквотера. «Леди Кроу, считайте это заказом, разобраться с проклятием. Это ведь ваша специализация». «За заказы обычно платят», — заметила я. «Простите, мне неизвестны нынешние расценки на фокусы». Пренебрежение, проскользнувшее в тоне инквизитора, заставила меня поморщиться. «Вы попросили моей помощи. Так будьте любезны воздержаться от оскорблений». «Вы правы. Прошу меня простить. Назовите свою цену». «Я помогу вам. Отправлюсь на бал и постараюсь найти источник проклятия, если он там будет. А после мы с вами поговорим, и вы ответите на некоторые мои вопросы». «Вопросы о чем?» — хмуро спросил Ричард. — О том, что ордену известно о ритуальных убийствах, в которых обвиняют ведающих, выпалила я, не дав себе отступить. — Это конфиденциальная информация. Такова моя цена за помощь. — Вы же понимаете, что я могу солгать, — насмешливо поинтересовался он. Я кивнула, стараясь держать подбородок высоко поднятым, и не думать о собственной наглости, на которую мне едва хватило сил решиться. Ричард склонил голову, и несколько прядок упали ему на лоб. Он сдул их, забавно раздув щеки. Это действие было по-детски простым, похожим на тот жест, которым инквизитор взъерошивал волосы возле дилижанса у дома Адриана, словно через суровый образ пробивался какой-то другой человек. «Хорошо. — сказал он. — Мы поговорим. Если вы зададите вопросы, которые ничем не будут угрожать ордену, то я отвечу на них. Бал начнется в девять. Я пришлю вам приглашение и отправлю дилижанс. Он будет ждать вас там же, у академии. И все, разговор окончен. Кто-то не любит терять время впустую, — заметил Персиваль. Ричард вновь посмотрел в окно. Казалось, он потерял ко мне всякий интерес. А я... Я позволила себе задать вопрос, который мучил меня уже не один год. Все инквизиторы ненавидят ведущих. Или для тебя это что-то личное? Переход с вы на ты оказался незаметным. Мужчина не повернул головы, но его руки напряглись. Ненависть. Тихо начал он, но я не дала договорить. Слишком сильное чувство, которого мало кто достоин, я помню. И все же 17 лет назад ты сказал десятилетней девочке, что ненавидишь ее. Я поднялась, отворачиваясь к двери. Этот разговор не имел смысла. Ричард тоже встал, как полагалось по этикету. Расстояние между креслами было небольшое, и на секунду наши руки соприкоснулись. Неуловимое, ничего не значившее движение вдруг оказалось слишком ярким. Рука Ричарда была теплой. Мне вспомнился путь от палаца Контарини до площади Сан-Марка много лет назад. Тогда я тоже ощущала это тепло, цепляясь маленькой ручкой за взрослого юношу. Взрослого. Теперь-то я понимала, что он был мальчишкой. Знаешь, я ведь вспоминала тебя. Признание далось мне с трудом. Такое спасение для любой маленькой девочки стало бы поводом грезить о герои. Я все пыталась понять, что я сделала, чтобы заслужить полный презрение взгляд. «Ничего», — голос Ричарда был глухим. «Теперь я это понимаю», — грустно улыбнулась я. «Мне не важно, во что ты веришь и почему ты ненавидишь таких, как я» но ты не имел права заставлять маленькую девочку испытывать вину просто за то, какой она родилась. Мне хватило смелости сказать то, о чем я размышляла годами, но я не смогла после этого посмотреть Ричарду в глаза. Кабинет остался позади, и через пару минут я уже сидела в дилижансе ордена, возвращающем меня в академию. Ричард. Прости меня. Она уже ушла и не слышала моих слов. Я трусливо произнес их лишь для себя. Бессмысленно. Извинения опоздали на 17 лет. Той ведьме, которая только что вышла из кабинета, уверенно и гордо вздернув подбородок, они были не нужны. Околдовала. Оправдывать себя этим было очень легко. Легче, чем признать, что когда-то Эстер Кроу Сама того не зная, начала рушить мою броню, сотканную из ненависти. Разум снова возвращал меня в темноту подворотни. Снова давал услышать плач страдающей женщины. Снова заставлял вспомнить, как я не сделал ни шагу к ней, повинуясь приказам наставников. А Эстер Кроу ей помогла. «Зачем ты заставила меня сомневаться?»